Глава 47. Злата и дракон. Злата. Я медленно вышла на улицу и услышала звук волн, разбивающихся о скалы. Неужели море? Хотела же ты на море, Златка. В следующий раз пиши задание для Вселенной более четко. Как заколдованная и я пошла на звук. — Пусть идет! сказал Барай тьмушнику, который отправился за мной. Я даже не обернулась. Прошла сквозь небольшой пролесок и увидела, куда меня привезли. За деревьями действительно были и скалы, и море. Точнее, величественные скалы и бескрайнее море сверкающая под лучами солнца. Я очутилась на безумно красивом обрыве, казавшемся краем мира. Под ногами простирался берег, усеянный светлыми камнями, на которые мягко накатывали волны. Море было живым. Его бесконечные гребни — Переливались разными оттенками синего, зеленого и серебристого. Ветер, проносящийся над водой, приносил с собой соленый аромат и шепот пены. Скалы, омываемые волнами выглядели одновременно мощно и таинственно, как будто хранили древние истории. я стояла словно заворожённая. Этот пейзаж захватывал дух, а гул моря под обрывом будто звал к себе, обещая ответы на все вопросы. Ноги непроизвольно замерли на краю, а ветер играл волосами, наполняя меня странной смесью восторга и трепета перед необъятной стихией я зависла на несколько долгих минут. Вот он, этот мир, красивый и беспощадный. «Моя мать сбросилась с этого обрыва», — сказал Барай, подходя ко мне сзади. В этих словах не было угрозы или скрытого намека, но мне стало не по себе. «Мне жаль», — сказала я. «Почему она сделала это?» Барай посмотрел на меня в упор, заставив отвлечься от созерцания живописной картины, которую создала природа. «Потому что срединная ведьма наслала на нее мрачников. Они забирались к ней в сны и мучили, мучили, мучили ее. Она кричала по ночам» я похолодела от ужаса. Неужели Марьяна могла быть такой жестокой? Неужели она могла сотворить всё это? «Садись здесь и зови своего змея!» Он подсёк мне колени и грубо усадил на самом краю обрыва. До меня стало доходить, что они собираются сделать. «Наверняка в пещерах в скале спрятаны установки с метательными копьями». «Барай хочет убить Велимира». Сердце забилось слишком быстро, и я глотала ртом воздух. «В другой жизни мы могли бы стать друзьями», — сказал Барай. Я посмотрела на брата, ловя его взгляд. Мы и в этой жизни еще можем стать друзьями. Давай отбросим страхи и сомнения. Я не собираюсь тебе врать. Я хочу помочь. Наверняка есть способ, как остановить проклятие и угомонить нежить, никого не убивая. Мы вместе восстановим земли, заключим мирный договор. Барай смотрел на меня с какой-то... Тоской. Извини. Злата. Он полоснул по мне взглядом и повернулся к своим тьмушникам. «Если дернется, свяжите ее!» Я покачала головой. «Если змей не прилетит до ночи, ты пострадаешь, и тогда он точно прилетит, гнев заставит». «А не боишься, что и я заклятие нашлю?» — спросила я с вызовом. — Это ты Велимира пытайся запутать. А я вижу, что никакого дара у тебя нет. Жаль, что он прав. А может, нет? Может, есть у меня дар? Барай подошел ко мне с кинжалом. С моим кинжалом. Он срезал застежку плаща, и тот упал на землю. «Чем хуже ты будешь себя чувствовать, тем быстрее он появится», — сказал брат. Один из тьмушников подобрал и унес плащ. И я поежилась от холода. Место на скале продувалось всеми ветрами. Барай ушёл, оставив меня. Тьмушники с оголенными мечами встали позади. Впереди — обрыв. «Барай!» — закричала я ему вслед, но он не обернулся. Наоборот, зашел в перелесок и молча смотрел вперёд несколько минут. А потом произошло нечто совсем страшное. Из пролеска за спинами моей стражи стали выходить странные фигуры. «Кто это?» — спросила я тмушников стоявших рядом. «Подмога!» — усмехнулся один из них. Второй хохотнул в ответ. «А я...» «Я просто медленно сходила с ума, потому что на нас шли мертвецы». «Я вспомнила тьму, сорвавшуюся с пальцев барая». «Вот какая магия у моего брата!» Они подходили все ближе, и я совсем не была уверена в их намерениях, тем более что Барай сказал, что я должна плохо себя чувствовать, чтобы Велимир прилетел быстрее. Полуразложившиеся трупы, кто в одежде, кто без, подходили к нам тихой поступью, и их приближение заливало меня страхом. Мне хотелось бежать, хотелось кричать, но... Ближайший из пяти тьмушников, словно поняв мои чувства, сказал... «Не рыпайся, змеево суженое. Они не любят резких движений. Это всего лишь охрана. Они нападут на змея, когда он будет сбит». Я сглотнула и отступила назад. Мужчины посматривали на мертвецов без той тревоги, какую испытывала я. И это было удивительно, будто они каждый день ходили на прогулку в такой компании. Но на этом чудеса не кончились. Когда мертвяки остановились в нескольких шагах от тимушников, один из моих стражей начал делать пассы руками и что-то шептать а потом всех, кто стоял рядом со мной, накрыла пологом невидимости, словно я одна стояла на скале. Я отшатнулась назад, совсем забыв, что там обрыв. В воздухе появилась чья-то рука, словно ее вытащили из-под плаща и схватила меня за шкирку. «Красивейшее платье!» Не было рассчитано на то, что его обладательницу будут за него волочить. И ткань порвалась, оголяя плечо. Я схватилась за свою одежду. Тьмушник пробормотал ругательство. Видимо, раздевать меня ему не приказывали. Это радовало. Но вот он сделал два шага назад и снова пропал, за пологом невидимости. Я нервно разглядывала пустоту. Просто земля, просто деревья. Хотя я знала, что там стоят люди и толпа мертвецов. Спустя какое-то время я психанула. Повернулась к гипотетическим мертвякам спиной, уселась на землю и стала ждать. Я вдруг отчетливо поняла, что, скорее всего, сегодня кто-то умрет. Если нам не удастся договориться, то я потеряю либо отца и брата, либо суженого и друга, а потом и умру сама». И эта мысль пугала. Несмотря на то, что брат собирался покалечить меня в случае, если я окажусь бесполезной для его целей, Я хотела понять его. Что бы я сделала на его месте, если бы мои люди страдали от нападок нечисти, если бы мои земли умирали от страшного проклятия, и мне нужно было найти поля для выращивания урожая. Напала бы я на соседей, чтобы спасти детей своей земли. Пожертвовала бы я жизнью всего одного незнакомого мне брата, как он жертвует мной. Если бы верила, что все это точно спасёт моих людей, наверное, да, я бы выбрала меньшее из двух зол. Вот что делал мой брат. Он жертвовал незнакомой сестрой, чтобы спасти свой народ. Становится ли Барай из-за этого ужасным человеком? Скорее нет, чем да. Я долго сидела на одном месте. Наблюдала за медленно плывущими облаками, за волнами, обнимающими берег, колышущимися ветвями деревьев. И Я не собиралась звать Велимира. Я вовсе не желала ему смерти. Напротив, надеялась, что он не прилетит. И Барай все равно убьёт меня. будущий галять в белом платье среди мертвяков. Как иронично. Но да, пусть это лучше буду я, чем Велимир или Ваня. Минуты и часы текли невообразимо медленно. Иногда мне казалось, что я просто сошла с ума, что не существует никакого полога невидимости, что за моей спиной и правда никого нет. Все это мне приснилось и вообще. Может, я просто умерла и уже нахожусь в потустороннем мире? Но я слышала. Слышала, как кто-то переступает в двух шагах от меня. Один из стражников явно стучал пальцами по какой-то гладкой поверхности. А раз в час или в два приходили новые тьмушники, чтобы сменить тех, кто меня охранял. Только я и мертвецы оставались на месте. Меня трясло от холода. Если я не умру от меча или чьих-то когтей или зубов, то точно сделаю это из-за банальной простуды. Но всё, о чем я могла думать, — это купол, который я мысленно удерживала у себя в голове, чтобы скрыться от Велимира и Вани. Чтобы они не нашли меня и не погибли, попав в ловушку, моих странных темных родственников. Не вышло. все таки нет у меня никакого ведьминского дара. Было уже темно, когда он появился в небе. Велимир прилетел за мной. Дракон несся прямо на меня, прямо в мертвые лапы помощников моего брата. Не просто дракон. Мой, мой Велимир, предначертанный, суженный, возлюбленный, летел в ловушку. И я обессиленно оперлась руками о землю и закричала, что есть мочи. «Улетай!» «Иначе в чем вообще весь смысл того...» что меня вернули в этот жестокий мир. Разве не в том, чтобы я сделала то, что делали все женщины моего рода в прошлом? Они жертвовали собой ради жизни любимых. Ради любви. Может, именно моя смерть остановит проклятие этих земель? и я уже сделала шаг к краю обрыва, как брат оказался прямо за моей спиной и схватил меня за плечи и приставил нож к моему горлу. Ну вот и всё. Так даже лучше. Но он неожиданно пообещал другое. Дернешься, и жить тебе станет очень больно». Я безотрывно смотрела в глаза дракона. Если он умрет, это будет больнее любой пытки, ответила я, чувствуя искривлённое лезвие короткого кинжальчика, моего собственного, на своей шее. Ты не человек, Злата, сказал мне на ухо Барай. Ты срединная ведьма. Его слова ударили по моему сознанию, и я, наконец, призналась себе, что это действительно так. Я — хозяйка срединного леса, а не просто чей-то придаток. И тогда, ожидая смерти любимого, ожидая скорой и неминуемой смерти собственного сердца, Стоя на краю обрыва с кинжалом у горла, Почувствовала в себе силу. Ее было много. Столько, сколько никому не съесть за раз. Я позвала нежить.